Глава 11. Слушая рассказ Сени, успел немного набраться сил. Сидеть на солнышке, оказывается, так приятно. Раз повествование закончено, то можно переходить к вопросам. Задам первый. Когда ты и Пашка успели сговориться? Когда выходили из дома? Мы не договаривались. Я обрисовал возможное развитие событий и сказал, как поступить в той или иной ситуации. Пашка импровизировал. Все вышло лучше, чем предполагал. Ты не стесняйся, Руслан, спрашивай, если что-то непонятно. На лавке просидели еще минут сорок. Гнаться за сбежавшим вахтангом Сеня передумал. Видимо, понял, что догнать не получится. Вместо погони было разъяснение происходящего. Арсений и Пашка заметили прибытие федералов одновременно со Старлеем. Вернее, заметил Арсений и тут же разбудил Пашку. То, что это федералы, он знать не мог, но предположил, Кто помимо них может нагрянуть столь внезапно? В принципе, хоть кто, но Сеня почему-то угадал. Я задавал вопросы, пытаясь все понять. Складывал факты и догадки в единую картину. Я думал. И да, я понял. Арсений, каким бы дурачком ни пытался выглядеть, все-таки не непрост. Он умеет думать и умеет предугадывать. Кого подозревал Арсений и почему? На первый вопрос ответ прост. Он подозревал всех. Ответить на второй сложнее, потому что нужно ответить на еще один вытекающий вопрос. Подозревал в чем? Пожалуй, вернусь к началу, чтобы не запутаться. Апокалипсис, который накрыл человечество в один миг и практически уничтожил его, пришел мистическим способом. Но, как ни странно, сидящий в психушке Арсений не стал ходячим мертвецом. Он получил иммунитет и тут же понял, что является ключевой фигурой. Что происходит? кто все это устроил и каким способом, Сеня понять не смог, поэтому решил ждать, и ждать ему пришлось недолго. Помощь пришла быстро. «Я Сиддиков Руслан, старший сержант полиции, никак не причастен к заговору. Я вообще ни к чему не причастен, просто плыл по течению. И я стал первым подозреваемым, потому что я тот, кто спас Арсения. Не подозревать меня нельзя, соглашусь с этим». Пашка, Костя, Старлей, Вахтанг и погибший Иван также были под подозрением. Арсений убедил себя, что за всем произошедшим стоит некая организация, и эта организация пытается получить его. Смею утверждать, что он параноик, но разве это плохо? Федералы вручили нам планшет, и они же навели нас на психбольницу, в которой находился схрон с оружием. Случайность или план? Кто-то предполагал, что Арсений выживет и будет спасен. И этот кто-то действует руками федералов. Федералы всего лишь пешки. Сеня в этом уверен. Оружие, которым мы обзавелись в психбольнице, это человек по имени Арсений Ленин. Настоящего его имени, увы, пока узнать не удалось. Вахтанг, кавказец на микроавтобусе, случайно повстречавшийся нам. Человек с придуманным именем. Некий Яран Кананян. Тот самый некто, который наблюдал за нашими действиями и докладывал наверх. Выходит, что тайная организация с безграничными возможностями все-таки существует. — Мне удалось выпасть из круга подозреваемых? — спросил я. — Временный дом оставлен. Мы взяли путь в никуда. Цели отсутствуют. Просто едем. Единственная зацепка у химцев, Но планшету увы, сломан. Драку он не пережил. — Нет. — ответив на вопрос. Арсений одарил меня суровым взглядом и продолжил следить за дорогой. «Ты по-прежнему в списке. Под подозрением все, кроме меня. Наверняка знать можно только за себя. Но даже тут есть вероятность промаха. Что, если все идет по плану? По какому плану? Ты и я. Что, если по замыслу мы должны были остаться вдвоем? Игра продолжается. Мы все еще пешки. Пешки, которые мнят себя ферзями. Ну, затянул я. Не знаю. Пока мало что понимаю. Твои догадки похожи на правду». но они всего лишь догадки. Нужны факты. Факты будут. Этот день закончился поездкой и ночевкой в придорожном кафе. Лежа на старой железной кровати, я смотрел в потолок и думал. Игра, в которую нас случайно затянуло, может быть реальной. И случайно ли нас затянуло, или все давно спланировано? Кто я и какую роль играю? Кто Арсений? Кто все остальные?» И кто неведомый кукловод, который все устроил? Верить в высшие силы, устроившие человечеству апокалипсис, отказываюсь. Мистика точно не для меня. Тут другое, реальное. За всем происходящим наверняка стоят люди. Спусковая скоба гранаты свободна. Секунда, вторая, бросок. Падаю за колесо внедорожника и жду хлопка. Бабах! Тваря мне повезло, напичкала осколками. Четверо умерли, трое лежат и дрыгают конечностями. Шестеро продолжают наступать. Впрочем, на наступление это не сильно похоже. Скорее тупое стремление приблизиться к живому человеку и впиться зубами в плоть. Зараженные предсказуемы и легко убиваются. С живыми людьми все сложнее. Кто же такие зараженные и откуда появились? Это обычные люди, которые подверглись неизвестному вирусу. Но вирусу ли? Умирая, человек оживает вновь, превращается в нечто непонятное. У него даже пульс имеется. В одной из вылазок в город Оренбург мы наткнулись на маленькое поселение выживших. Непростое, как оказалось позже. Трое парней, живущих в нем, занимаются отлавливанием зараженных и изучают их. Были выявлены некоторые странности, такие как пульс и немного повышенная регенерация. К счастью, только у отдельных особей. Пульс зараженных кардинально отличается от привычного нам, живым. Сердце не стучит, мышца не сокращается. Ведь сокращением трудно качать густую, почти черную кровь. Кровь качается по переменным сжиманиям. Наполняясь, сердце зараженного как бы выдавливает из себя кровь. Поэтому вместо привычного удара получается медленный и плавный толчок. Частота толчков у всех разная. У активных иногда за сотню в минуту. умедлительных не превышает 20. Изменения парни-исследователи пытались убедить нас, что они происходят. Твари не собираются умирать, они собираются жить и развиваться. Не тупи русланчик. гранаты до добра не доведут. Арсений вылез из-под сломанного внедорожника и прыжком взлетел на его крышу. Массивные ноги оставили сильную вмятину на тонком железе. Если осколки пробьют колеса, то вместо них будешь ты или твоя задница». Выхватив пистолет, псих хладнокровно расстрелял успевших подойти довольно близко зараженных. «Далеко бросил из-за спину зараженных», — пояснил я, когда он спрыгнул на мокрый асфальт. «Осколки не могли навредить, твари заслонили нас от них». Сеня хмыкнул, признав способ рабочим, но от комментария не удержался. «В последнее время ты зачистился с использованием гранат». Запасы не резиновые, нужно экономить. «Что с машиной?» – спросил я. Пять минут назад наш старенький пикап марки Nissan закапризничал. В коробке передач что-то прохрустело, и нам пришлось остановиться. Не по собственному желанию пришлось, а потому что дальнейшее движение стало невозможным. Коробка передач, промежуточное звено между двигателем и колесами, решила больше не выполнять поставленных задач. «Машине капут». Закусил губу сеня и посмотрел по сторонам, кругом поля и тянущаяся серпантином опустевшая дорога. И откуда только взялись зараженные, в поход пошли что ли или мигрируют? Капут какой? нахмурился я. У тебя их обычно два, конкретный и незначительный. У Азику помнится тоже капут был, когда крестовина на заднем кардане развалилась, но тогда ты просто подключил передок, и мы поехали дальше. Этот капут капитальный. Коробка в мясо. Кусок корпуса вырвало. Я быстро заполз под машину и начал осмотр. В верхней части коробки передач зияет солидное отверстие, а в нижней части дюралевый корпус просто треснул, и образовалась щель толщиной с мизинец. — Сеня, сколько раз я говорил, что у нас трансмиссия воет? — спросил я, осторожно выбираясь из-под сломанного железного коня. — Много. Ты знал, что в коробке должно присутствовать масло? Да ладно, — правдоподобно удивился Арсений. Я всю жизнь думал, что туда солидол запихивают. Через сливное отверстие и при помощи плоского напильника. Это как? Да это как дышать через задницу. Совершенно верное сравнение. Понятно. Старый хозяин был мудак, а решил закончить бессмысленный диалог Сеня. Не налить масло в коробку — верх дебилизма. Но мы тоже молодцы. Надо было проверить. В большей части это моя вина. Как ни крути, случившегося не изменить. Так что будем топать пешком. Пошли уже. Я направился к задней двери пикапа. Надо все самое важное забрать. Отыщем транспорт и вернемся за остальным. Надеюсь, что чапать придется недолго. Позади остались почти 10 километров. Рюкзак весом почти 30 килограммов давит на плечи и насилует спину. Сеня идет бодрее, несмотря на то, что его рюкзак тяжелее в два раза. Все самое необходимое — это куча барахла. Бросить его он отказался наотрез, ведь в наше отсутствие машину могут обчистить энное количество раз. Участок трассы М-5 проходит на территории Оренбургской области. Если верить карте, то скоро она закончится и начнется Самарская область. Пока что нам не встретилось ни одной деревни, кафешки, Или любой другой, худо-бедной постройки, только пустая трасса и поля. Привал бы устроить, жалобно пробормотал я под нос, когда за спиной осталось еще несколько километров. Давай дойдем до кафе и устроим, ответил Сеня, на ходу рассматривая карту. Оно будет примерно через 5-7 километров. Плавный подъем закончился. Мы вышли на относительную возвышенность. Пустая дорога и ничего кроме. Сеня остановился и, жмурясь, смотрелся в горизонт. Секунды через три сообщил. «Там кто-то едет. Видишь?» Я прикрылся ладошкой от солнца и вгляделся. Точка едва различима. Камуфляжная расцветка внедорожника отлично теряется на местности. «Это тигр?» — поинтересовался я и вытащил из кармана монокуляр. «Это волк», — пояснил Сеня, прежде чем я более подробно разглядел машину. «Водителя разглядеть пока не удалось». Что делать будем? Ты будешь знакомиться, а я подстрахую. Надеюсь, что нас не успели заметить. Несколько секунд и Сеня спрятался в траве, которая покрывает покатую обочину. Спрятался умело, потому что стоило отвернуться лишь на мгновение, и найти его вновь не удалось. Профессионал, он и в Африке профессионал. Внедорожник полз не торопясь, водитель явно не любитель быстрой езды, или просто заподозрил неладное. Последние сто метров бронеавтомобиль «Волк» ехал со скоростью легкого бега. Подъезжать ко мне вплотную не стал. Остановился на встречной обочине, обдурив Арсения, спрятавшегося на противоположной стороне. Я стоял и смотрел на незнакомца, сидящего за бронированным стеклом. Шлем, надетый на голову, скрывает лицо. Кто он и куда едет? Что в бронекапсуле «Волка» или кто? Минута затянулась. Незнакомец не желает покидать салон автомобиля. Скорее всего, не хочет выходить на улицу, потому что не желает становиться мишенью. Наверное, я бы поступил аналогично. Еле заметный наклон головы, незнакомец показал на пассажирское сиденье. На руле появилась рука с пистолетом. Я кивнул и начал снимать рюкзак. Чтобы сесть в машину, мне придется убедить незнакомца в отсутствии оружия. Оставшись в штанах и футболке, Я повернулся, показав, что безоружен, и подошел к пассажирской двери. Потянув за ручку, открыл ее. Бронированная дверь весит прилично. Одно толстенное стекло чего стоит. Тигр по бронированности в сравнении с волком отдыхает. Забравшись в салон, я сел на неудобное сиденье и закрыл дверь. Незнакомец смотрит на меня сквозь темное стекло защитного шлема. Пистолет направлять не стал. «Кто же ты такой?» «Ну, привет, бродяга!» Он наконец-то снизошел до приветствия. «В столь тяжелое время и на столь пустом участке дороги сложно встретить пешего туриста. Убеди меня, что ты не бандит, и останешься жив». Кажется, или в голосе почувствовался смех. Незнакомец, кем бы он ни был, издевается. Для него ничего не стоит лишить человека жизни. Рядом с ним почему-то начинаешь чувствовать себя букашкой, прихлопнуть которую не составит проблем. «Наша машина сломалась». С трудом решился заговорить я и вспомнил, что забыл поздороваться. «И... это... здравствуйте». «Сломалась машина?» — без тени удивления спросил незнакомец. «Как же все банально. Поломка машины, точнее ее имитация — один из любимых приемов бандитов». Пистолет в руке плавно изменил направление. Ствол уставился мне в лицо. Незнакомец сказал... «Сперва я убью тебя, наплевав на то, что запачкаю салон. Потом я выйду на улицу и убью сидящего в траве. Все по-честному, верно?» Я сглотнул. Недолго подумав, кивнул. «Молчишь? Сказать нечего?» — поинтересовался незнакомец. Его палец плавно надавил на спуск. Еще немного — и будет выстрел. У меня похолодело в груди. «Арсений, будь он проклят вместе с травой, в которой засел!» Угораздило же нам нарваться на столь серьезного дядю. «Мы не бандиты», — с трудом выдавил я. «Получилось плохо. Даже Заика скажет более четко». «Тогда кто вы? Мародеры? Искатели легкой наживы?» «Блин, да не бандиты мы!» — воскликнул я, чуть ли не крикнув. «У нас реально машина сломалась. Коробку в хлам завернула. Можешь высадить меня, проехать километров пятнадцать вперед и убедиться в этом». Страх куда-то улетучился, или он пропал вместе с недожатым спусковым крючком, который незнакомец решил отпустить? «Проверишь?» — с надеждой спросил я. «Странная у вас схема, какая-то туповатая, но именно такая может сработать. Здесь вы разыгрываете комедию, а если убить не получается, то убивает ваш человек, прячется где-то там, у сломанной машины». «Ты точно параноик», — усмехнулся я. Ситуация начала веселить, это такое страшное веселье. Не переубедишь незнакомца и словишь пулю. И вряд ли мне сможет помочь сидящий в обочине Арсений. Вот не могу я понять, сказал незнакомец, продолжая смотреть на меня и, скорее всего, изучать. На бандита ты не шибко похож. Вроде нормальный парень, не глупый. Докажи, что ошибаюсь или не ошибаюсь. Последнее более желаемо. Я устал убивать. Я начал думать. Как доказать ему, что не бандит? Как это сделать? Может достать из рюкзака сломанный планшет? Незнакомец должен знать, что это такое. Я посмотрел на полочку возле рычагов коробки передач и растянулся в улыбке. Планшет. У него он точно такой же, как у нас, только целый. «Прометей!» — воскликнул я, указав на девайс. «У нас такой же есть». «Хорошо», — кивнул незнакомец и грубо добавил. «Не убедил». «Потому что вы могли убить кого-то из наших и забрать планшет. Название на нем написано. Хорошая память ни о чем не говорит. У тебя вторая попытка, и она будет последней». Я снова сглотнул. Незнакомец немного склонил голову, словно попытался посмотреть на что-то, находящееся позади меня. Раздался глухой стук. Я плавно повернул голову и увидел хмурую рожу Арсения. «Долго вы лясы точить будете?» — спросил он. Машина хоть и бронированная, но шум пропускает на ура. Звукоизоляция у нее никакая. Голос слышен отлично. «Мужик, у тебя рука не устала?» Продолжил задавать вопросы Сеня. «Тебя мама с папой не научили, что в живых людей целиться нельзя». «Рожа-то знакомая?» Весело проговорил незнакомец и опустил пистолет. «Знаю я твоего напарника». «Сеню?» Удивился я и получил утвердительный кивок. «Арсений, значит». Озадаченно сказал незнакомец: Сколько имен? Знать бы настоящее? Сеня устал стоять без дела и открыл дверь. Киношно поставив ногу на подножку, уперся локтем в дверную обшивку и устало склонил голову. Улыбнувшись, попросил: Гюль открой личика, не томи душу. Незнакомец решился снять шлем. Под ним скрывалось суровое мужское лицо, украшенное свежим рубцом, растянувшимся от брови до виска и пристальные пронизывающие холодом глаза. Арсений издал короткий смешок. Нет, ну точно не врут, что мир тесен. Кого кого, а тебя я встретить точно не ожидал. «Взаимно», — улыбнулся незнакомец. Сень откнул кулаком мне в плечо и сказал: "Руслан, можешь расслабиться. Это Игнат. Мы с ним практически коллеги". Папка с грифом секретно тебе, коллега, угарный газ, весело ответил Игнат. Угарный газ? Я округлил глаза и уставился на Арсения. Почему угарный газ? Это прошлое. Давно было. Нелепое прозвище, пробормотал Арсений и отошел от двери на шаг. Самоуверенный облик пропал. В глазах появилась злость. Ты не психуй, ладно? Игнат улыбнулся и напомнил. Мы все немного ненормальные, так что врагами быть не желаю. Не помогло. Почему-то Сеня еще больше разозлился, ноздри стали раздуваться, грудь наполнилась воздухом и сделалась ощутимо больше. Кажется, сейчас я услышу много новых матерных слов. «Да успокойся ты!» Игнат вышел из машины, быстро обошел ее и встал рядом с Арсением. Сеня встал в стойку и выставил кулаки. «А ведь не соврали!» — сказал Игнат, продолжая просто стоять и смотреть на Арсения. «Ты и вправду изменился!» «Что с тобой сделали, Маркин?» «Я сравнил Игната и Арсения. Если поединок состоится, то сразу и не угадаешь, кто выйдет из него победителем. Арсений чуть ниже, но немного шире в плечах и с большим количеством мышечной массы. Игнат Жилист, качком его точно не назовешь. Тот самый момент, когда можно сказать о золотой середине. Выносливость и скорость — его главное достоинство. Впрочем, сила, наверное, тоже с избытком». «Я не хочу психа во враги», — нарушил молчание Игнат. «Маркин, успокойся, пожалуйста». Последняя фраза прозвучала странно. Спокойствия в ней было столько, что хватило даже мне. И не только спокойствие. Умиротворение и радость в этой фразе тоже присутствовали. Появилось ощущение абсолютной безопасности. Игнат — это человек, стоя за спиной которого, можно ничего не бояться. Я понял, что произошло что-то странное. когда поведение Арсения резко изменилось. Глаза подобрели, воздух вышел из наполненных легких, напряженные мышцы прекратили бугриться. «Черт возьми, что происходит? Этот Игнат, он что, телепат? Или как их там называют? Эмпаты, что ли?» «Маркин», — пробормотал Сеня, словно попробовав фамилию на вкус. «Это было так давно. Я почти забыл». «Вас подбросить?» — спросил Игнат, как ни в чем не бывало. «Компенсирую свое недоверие добрым делом. Вам нужен транспорт. Километров десять отсюда я видел неплохой Мерседес. Сгодится?» «Его подбрось». Отмахнулся Сеня в мою сторону и направился к обочине. Отыскав рюкзак в траве, он закинул его на плечи и, выбравшись обратно на дорогу, спокойно зашагал в направлении, из которого мы недавно пришли. Слабо долетело. «Шухов, иди в задницу. Нам с тобой не по пути. Так было всегда, так и осталось». «Маркин!» — пожал плечами Игнат и посмотрел на меня. «Ну что, поехали за транспортом!» Тяжелая машина развернулась с третьего раза и устало поползла по дорожному полотну. Захотелось задать вопрос, но, увидев хмурое лицо Игната, я решил промолчать. «Он тебе помогает выжить?» — спросил Игнат, когда мы отмахали почти километр. «Давно ты знаешь Маркина?» «Почти две недели», — ответил я. «Но знаю не как Маркина, а как Арсения Ленина. И да, он странный». Игнат кивнул. «Да, Маркин всегда был странным, но не таким, как сейчас. Я знал его до того, как он сломался». «Кто он такой?» спросил я, мысленно пожелав услышать максимально развернутый ответ. Появилась возможность узнать об Арсении больше, чем он желает говорить. Узнать о том, кто такой Игнат, не менее интересно. Но спрашивать его о том, кто он такой... Будет, как минимум, не тактично. Да и кто я такой, чтобы задавать вопросы столь странному человеку? Арсений Ленин — загадка, которую хрен разгадаешь. Но что-то подсказывает, что Игнат Шухов — это загадка, у которой нет решения. — Маркин — солдат, который всегда был и остается верным своей родине, — ответил Игнат, недолго подумав. — Большего не могу сказать. Не имею на это права. Если Маркин захочет рассказать, он расскажет. Я покачал головой. Он не расскажет. Это его право. Угарный газ. Почему ему дали такое прозвище? Игнат рассмеялся и объяснил. Угарный газ очень опасен. Он не имеет цвета и запаха. Его невозможно увидеть. Угарный газ вызывает отравление и смерть. Признаки отравления — головная боль, головокружение, шум в ушах, одышка, учащенное сердцебиение, покраснение лица, тошнота, рвота — это в лучшем случае. худшим еще серьезнее. Судороги, потеря сознания, кома и последующая смерть. Суть угарного газа проста, его как бы нет, но всем плохо. Я понял. Не вспомню, кто назвал Маркина угарным газом, но если увидеть его в действии, то сравнение просто идеальное. Захар Маркин идеальный разведчик. Диверсии, добыча разведданных, вылазки в тыл врага, все это мелочи для него. Переворот в стране, Ликвидация первых лиц, подрыв экономики и тому подобное. Вот его главная специализация. В одиночку? Нет, конечно, — улыбнулся моей глупости Игнат. Таких, как Маркин, было много. Разведчик нелегал, профессия трудная. Такие люди делали невозможное. Я открыл рот, чтобы задать следующий вопрос. Но Игнат опередил. Сурово посмотрев, сказал. — Хватит. Большего я не стану рассказывать. Дам стоящий совет. Никогда не называй Маркина угарным газом. Прошлое на то и прошлое. Лучше не ворошить его. У каждого из нас есть скелеты в шкафу. У Маркина их сотни. Жаль, что он сломался. Игнат Шухов помог оживить внедорожник «Мерседес». Вернул рюкзак и уехал, не попрощавшись. К Арсению я подъехал с тоской на душе. Подробности их так мало для полноценной картины. «Что-то подсказывает, что сегодняшняя встреча не последняя. Кто же ты, Игнат Шухов? Кто же ты, Захар Маркин?» «Шухов что-нибудь рассказывал?» — спросил Сеня. Этот вопрос стал первым. Право управлять машиной пришлось благоразумно уступить, потому что Арсений, или все-таки Захар Маркин, не в лучшем настроении. Я покачал головой. Немного поразмыслив, рискнул спросить. «Кто он, этот Игнат?» — Странный мужик, согласись, — вопросом ответил Сеня. Я кивнул. — Странный, в этом вы похожи. — Соглашусь. У нас есть немного общего, но и различий хватает. Игнат Шухов — моралист, человек чести, жертва государства, которое добивается целей любыми способами. Точнее, добивалась, пока не загнулась, как и весь мир. Не так давно, но словно это было в другой жизни. Игнат Шухов оказался перед выбором. поступить, как велят или как требует собственная мораль. Выбрав последнее, он остался человеком, не потерял себя, но потерял кое-что другое. Игнат потерял доверие, ведь цепной пес не должен думать, он должен выполнять приказы. Ослушавшийся пес страшнее волка. Непредсказуемость государства расценивает как что-то очень плохое. Игната убрали, отправили в долгий ящик, словно игрушку, которая надоела. Существуй сам по себе, и, может быть, ты понадобишься нам когда-нибудь. Вот что сказала Игнату Родина. Я задумался. Два человека, Игнат и Арсений, кем вы были? А ты? Вопрос вырвался сам по себе. Я не хотел задавать его, поэтому удивил даже себя самого. Я? Я другое. Точно не моралист. Просто цепной пес. Идеальное оружие. Был им. Прошла минута. Арсений все молчит. И я молчу. Если захочет заговорить, заговорит. И он заговорил. Я был умным, был преданным, был хорошим. Но у всего есть конец. Я понял суть государства и, наверное, всего мира. Пойти против системы, попытаться победить ее. Это была грандиозная идея. Увы, но она заведомо была обречена. Я проиграл. Далеко впереди, из-за плоского как блин холма, выехала машина. «Еще один гость!» — чуть слышно проговорил Арсений. «Что-то зачастили сегодня». «Как ты хотел изменить систему?» — спросил я, глядя на то, как постепенно увеличивается приближающийся автомобиль. «Слово «изменить» будет более верным, ибо победить систему невозможно. Уйдет одна, и на ее место придет другая. «Любая власть — это принуждение». ответил Сеня, медленно сбрасывая скорость. «Человеку нужна свобода, но абсолютная свобода — это анархия». «Мне показалось, или Арсений сказал об анархии с сомнением?» «Лучше спросить». «Ты ошибся, верно?» «Я не знал. Теперь знаю». «Анархия пришла, и она другая. Я признал, что ошибался. Мир невозможно понять. Он не теорема. Решить его тоже не получится. Он не уравнение». В этом мире можно только одно — жить. Жаль, что живем мы только раз. Встречи. Случайные, но такие предопределенные. «Шухов, зачем ты встретился нам? С какой целью?» «Пустяк. Вряд ли это что-то значит. По-настоящему что-то значила следующая встреча, и она не стала случайной». Тонированный джип Гранд Чироки остановился. Остановились и мы. Кто выйдет первым? Будет ли эта встреча мирной? или кончится очередным убийством. Нынче на дорогах неспокойно, и не только на дорогах. Спокойствия нет нигде. Даже в самых укрепленных бункерах его нет. Человек крайне нестабильное существо. Он любит власть, любит смену власти». Из джипа выбрался Пашка. Весело помахав, направился к нам. Сеня жестом указал ему на заднее сиденье, «Мол, садись давай». «Приветствую, бродяги». — воскликнул Пашка, опихая мешающие рюкзаки и оружие. Сколько мы не виделись? Трое суток или восемь дней? Не важно время, а важно то, что Пашка успел измениться. Он стал жизнерадостным, посвежел. Много ли нужно для счастья? Самую малость, чтобы семья была в безопасности. Я протянул руку, а Сеня сказал. — И тебе не хворать, шпион. Как нашел нас? Пашка пожал плечами. — Случайно. Держал путь в Якат и даже не думал, что встречу вас здесь. Пусть случайность, но она приятная. Мы сэкономили уйму времени. Удалось узнать, где мы обосновались? «Просто ищем», — ответил я. «У нас ни хрена нет. Планшет сломан, обои комплект на исходе». «Все-все, Жусланчик», — остановил меня Пашка. «Связь нам пока без надобности, а патронов у меня в достатке. Главное, новости, у меня их много». «Да ладно». — не удивился Сеня. — Расскажешь, но позже. — Давай сменим место временной дислокации. У меня нервы не железные. Он постучал пальцем по стеклу. — Мы не в бронеавтомобиле, а всяких сволочей никто не отменял. Обычно они появляются в самый неподходящий момент.